Фокс и сыновья В первое утро Джордж отвез Сару в магазин пораньше. Открытие было намечено на десять. Она решила, что десять – идеальное время, в половине десятого Сара была уже на месте. Джордж, очевидно, чувствовал торжественность момента, потому что мирно ждал, когда Сара первой войдет внутрь своего книжного магазина. Сара вошла и остановилась посреди магазина. Джордж все еще топтался в дверях – как красиво восхитился он, и Сара улыбнулась. Она медленно обошла магазин, зажгла торшер рядом с креслами, маленькую лампу на прилавке рядом с кассовым аппаратом, похлопала по спинкам кресел. Потом провела рукой по волшебному желтому прилавку и встала за него, как за командный пульт. «Ну что ж», — протянул Джордж, — «не выпить ли нам кофе?» Сара кивнула, она все еще не уставала поражаться тому, что им с Джорджем удалось превратить пыльный заброшенный магазин в уютную и радостную книжную лавку. Это, наверное, единственное настоящее свершение в жизни Сары. Здесь, за прилавком, ей легче дышалось, словно книжные шкафы, кассовые аппараты витрина были якорем, позволявшим Саре держаться на плаву. На полках В основном стояли карманные издания в ярких обложках, которые нисколько не перегружали комнату. Женские романы можно было узнать по изящным шрифтам в названиях и мягким пастельным тонам обложек, детективы по мужским темным обложкам и холодным металлическим оттенкам в названиях. Серьезные романы угадывались по бежевым, серым и белым обложкам. Время от времени в долине мягких обложек попадалась скала, из книги «В переплете». Несколько научно-популярных книг и альбомов лежали сверху или стояли с краю. Это был книжный мечты. Он состоял из прочитанных книг, а прочитанные книги – самое лучшее. Так Сара всегда думала. Работая в книжном Йозефсона, она мечтала о новом современном книжном магазине, одном из сетей, где новые поступления не смешиваются с нераспроданными старыми с отделом для карманных изданий, где на полках стояло бы по 10 экземпляров каждой книги и не корешком, а лицом вперед, и специальные стойки для бестселлеров, негрязно-серого цвета, с пластиковыми табличками вместо небрежно подписанных и наспех заламинированных желтых стикеров. Детективы, романы, покеты, новинки — об этом Сара мечтала. Пересматривая вам письмо, Сара втайне думала, что книжно-кофейная «Империя Фокса» и «Сыновей» была куда привлекательнее, чем крошечная лавка «Мэг -Райан». Книжный магазин Академии Букхандельн» на улице «Мастер» Самуэльс Гаттон в Стокгольме был самым близким по духу к американским сетевым книжным. Аромат кофе из кофейни «Вейнс кофе» Темное кожаное кресло, которое порадовали бы Джен, люди со стопками новых блестящих книжек, отделы, посвященные научной литературе, как будто кто-то способен на импульсивную покупку книги по физике. Но такой магазин мог существовать только в столице. Представить его в захолустье было невозможно, там приходилось довольствоваться одной полкой новинок. Местному торговому центру нужен был книжный, в котором продают бумагу для факсов и стержни для ручек. Книжный, в котором можно было отправить факс и выбрать уродливый подарок для детей. Книжный, в котором в белых пластиковых ящиках можно было найти старые книжки за полцены. Книжный такого сорта. Сара всегда была неравнодушна к книгам в мягкой обложке. Одной из ее любимых историй была история создания британского издательства «Пингвин». Его основатель Аллен Лейн однажды обнаружил, что забыл взять книгу в поездку. Все, что нашлось в киоске, это газеты, дешевые детективы и женские романы. И Аллена осенила. Нужно издавать хорошую литературу в удобном маленьком формате в мягком переплете по цене, не превышающей цену пачки сигарет. «Саре это всегда казалось замечательным принципом. Очень жаль, что сегодня книги стоят намного дороже пачки сигарет, несмотря на то, что табачные изделия облагаются высокими налогами». Сара улыбнулась своим мыслям. «Может, стоит поставить одну цену на все книги? Но сколько в США стоит пачка сигарет? Она не знала даже шведских цен на эти вещи». Издательство «Пингвин» начало выпускать первые карманные книги летом 1935 года. Среди них были произведения Эрнеста Хемингуэя, Андре Муруа и Агаты Кристи. Романы выходили в оранжевых обложках, биографии в синих, детективы в зеленых. Стоили они тогда по 6 пенсов за штуку. «Как пачка сигарет». А вскоре появился клуб читателей вооруженных сил, занимавшийся продвижением чтения среди солдат, которые служили вдали от дома и семьи. Маленькая книжка как раз помещалась в карман мундира. Особенно это качество ценилось в лагере военно-пленных, говорили исторические книги, но это Сара всегда находила печальным. Но это тоже свидетельствовало о силе книги. Нет, книга не могла уменьшить боль от потери близкого или установить мир на земле – Но на войне, как и в жизни, по крайней мере, так казалось Саре, рано или поздно наступает пресыщение. Скука, рутина, пресыщения все это изнурительно для человека. Он теряет желание жить и постепенно деградирует. И здесь может помочь книга. Особенно, если она помещается в кармане пальто. Жизнь в Броукенвилле наладится, как только горожане начнут читать. Миссия Сары – только начиналась. Она была полна сил и решимости осуществить задуманное. Ей удастся привить жителям Броукенвилла любовь к чтению, и не важно, что они сами об этом думают.